Основные питательные вещества или гарантированный анализ. Все продукты питания преимущественно состоят из белков, жиров, углеводов и влаги. Даже в мясе есть углеводы. Гликоген называется. Другой вопрос, что его может быть очень мало. А в каше есть белки и жиры. В ряде продуктов есть еще клетчатка. Все эти категории, включая влагу, мы разобрали. И, скорее всего, вы не один раз видели, как информация об этих компонентах – отображена на упаковках. На обычных продуктах на этикетке можно найти упоминание, сколько тут килокалорий на 100 грамм продукта, сколько жира, сколько белка. На кормах обычно это отображается более формализованно. На этикетке есть раздел «Анализ» или «Гарантированный анализ», где пишут «Сырой белок» или «Сырой протеин», «Сырой жир» и так далее. Самое интересное, что во всех случаях имеются в виду одни и те же параметры. Информация о белках на мясе в супермаркете и о сыром протеине на этикетке корма совершенно одинаково определяется, считается и означает одно и то же. Исторически сложилось, что для удобства подсчета питательной ценности в сравнении между собой продуктов и определения прочих нюансов проводится гарантированный анализ. Чтобы знать, что белков и жира не меньше, чем определенное количество, гарантированно воды, золы и клетчатки – Не больше чем определенное количество. И схема этого анализа оказалась настолько удачной и доступной, что невзирая на ряд ограничений, мы все и везде пользуемся именно ей. Если схематически представить себе, как это делается, то это выглядит как разделение 100 грамм продукта на 6 кучек. Вода, сырой белок, сырой жир, сырая зола, сырая клетчатка, бев или углеводы. То есть в сумме все эти шесть компонентов должны давать 100%. Это нам пригодится, когда мы будем говорить про корма. Кстати, для каждой группы питательных веществ, кроме бэф и воды, рядом указано слово «сырой». Оно не всегда может быть написано на упаковке продукта или этикетке товара, но всегда подразумевается именно такой параметр. Слово это для русскоязычного человека крайне неудачное, на мой взгляд, поскольку его значение в данном случае никак не связано ни со степенью приготовления еды, Иногда слышу версию, что сырой протеин – это в смысле сырое мясо. Вот совсем нет. Ни с влажностью продукта. Версия, что это количество мяса до производства сухого корма, тоже бывает. Во-первых, мясо и белок – это совершенно разные понятия. Мясо состоит из белков, жиров, воды, золы, углеводов. И каша, кстати, тоже. И из клетчатки еще. А во-вторых, слово «сырой» обозначает всего лишь наличие примесей. Сырой белок анализируется путем подсчета всего азота в продукте, который потом умножается на определенный коэффициент. Это логично, так как основной азот, содержащий компонент еды, как раз белки. Однако есть чуть-чуть других соединений, в которых азот есть, но белками они не являются. Свободные аминокислоты, например, или нуклеиновые кислоты. Их совсем немного, это доля процента. Однако ученые – люди суровые. И раз примеси есть, просто белком назвать это нельзя. Поэтому назвали сырой белок. В исходном значении это скорее грубый, неочищенный. Как видите, вообще никакой связи с влажностью, приготовленностью и прочим. Просто весь-весь белок, и даже чуток сверху. Кстати, если у вас возник вопрос, можно ли проанализировать продукт так, чтобы определить просто честный белок и не мучить наш мозг непонятной сыростью, то ответ – можно но пока неоправданно дорого и не прижилось. Сырой жир, как можно догадаться, тоже представляет собой не только жир, то есть триглицериды, но и немного примесей, которые попадают в эту цифру из-за особенностей проведения анализа. Воскоподобные вещества, например. Сырая зола – это параметр, который определяет содержание неорганических веществ, минералов. Такого раздела у нас не было, поскольку зола – параметр, неинтересный в целом. Интересно содержание отдельных минералов. Но и в нее могут попасть примеси: следы песка или золы, например, или не сгоревшие органические остатки продукта. Да, содержание золы определяют путем сжигания всего-всего. Поэтому даже не сгоревший остаток продукта и тот сырой с примесями. Сырая клетчатка параметр посложнее. В смысле, если для белков всё довольно просто, содержишь азот, попал туда то в эту кучку попадает только нерастворимая клетчатка. То есть преимущественно целлюлоза. И немножко примесей, например, лигнин. Поэтому она опять нечистая. Сложность тут в том, что в понятие клетчатка входят не только нерастворимые виды, но и растворимые. Причем растворимых много, разных. И именно они преимущественно влияют на микробиом кишечника. И все это богатство клетчаток попадает не сюда. Оно попадает в кучку БФ, или безазотистые экстрактивные вещества. Влага или вода, или влажность – самый простой параметр. Она для разнообразия не сырая. Нет таких примесей, которые при анализе определялись бы как вода, но не были бы водой. И вот дальше начинается интересное. Все эти пять кучек складывают и вычитают из 100 грамм. Ну или из 100%. Тут кому как больше нравится. Все, что осталось – БФ. Иногда эту группу называют углеводы, хотя с точки зрения диетолога это не совсем верно. В смысле, конечно, и крахмал, и растворимая клетчатка – это углеводы. Однако они играют разную роль в питании. Крахмал – источник энергии, клетчатка – субстрат для микробиоты и формирователь пищевого комка. Поскольку эта группа определяется методом подсчета, а не анализа, то и слово «сырой» здесь не используется. Тем более тут и так куча всего. Беф это и крахмал, и простые сахара, и пектины, и камеди, и многое другое. Такая вот филологически-диетологическая история. Попозже еще математику сюда добавим.